Глава 6 У девчонки определён дар своей наглостью заставать людей врасплох. В последний раз, когда мы виделись, она назвала меня умалишённым и фигурально послала нахер. А теперь бессовестно требует купить коктейль. «Снова топишь? не ангел смотрит на меня шутливым сочувствием. «Ну ничего, я подожду. Я даю себе мысленную оплеуху. И правда, ответь ей уже что-нибудь». «У тебя вроде есть у кого просить». И киваю в сторону стола, который они со второй чайкой облюбовали. Девчонка быстро оглядывается. Во взгляде мелькает странная досада. Будто сожалеет, что я заметил, с кем она сидела. Интересно, почему? Потому что увидела новую, более интересную перспективу в моём лице? От этой мысли становится противно и смешно одновременно. Связываться с чайкой – себя не уважать. Оставлю это тем, кто не брезгует сексом за деньги. Ну или рад обманываться фальшивым женским интересом. «Баолом-то ты меня приложил», — хмыкает девчонка, подтягивая к себе стакан с водой, услужливо предоставленный Лёхой. Я наблюдаю, как жадно она пьёт, по-детски обхватив его обеими руками и испытываю очередной диссонанс. Чайки так себя не ведут. Они же манничают, провоцируют, сознательно принимая максимально эффектные позы. А это... Ну чёрт её знает. Простые джинсы с футболкой, в которой она одета, и ещё, допустим, ни о чём не говорят. Со своей внешностью она может не слишком усердствовать с выбором гардероба. Но её манеры... Едва ли вернувшись за стол к той компании, она вдруг превратится в игривую сексуальную кошку. Она по своей природе хреново воспитана и, кажется, привыкла говорить всё, что сбредёт ей в голову. Может, это сорт здешних прилипал такой, чайка местного разлива. Ну так что? Отставив стакан, девчонка выразительно на меня смотрит, отчего все предыдущие мысли вмиг вылетают из головы. Красивая. Никакого макияжа, кроме какой-то неяркой помады или блеска на губах. И это тоже идёт вразрез с моими представлениями о чайках. Всё-таки я слишком привязался к неангелу в своих снах, чтобы перестать искать ей оправдания. И я снова поступаю вопреки своим принципам и логике, поднимаю руку и прошу бармена приготовить мохито. Себя успокаиваю тем, что необходимо еще немного времени для решения ее загадки. Мне, в конце концов, завтра домой улетать. Неплохо бы закрыть этот многолетний гештальт. «Какой послушный котик!» Незамедлительно реагирует девчонка, расплываясь в озорной улыбке, и, отвернувшись, выкрикивает лёх лайма побольше положи!» Удивительно, как с таким языком, а вернее неумением его контролировать, она дожила до своих лет целой и невредимой. Она же мёртвого доведёт. «Заплачу с условием, что пить будешь здесь», — говорю я, выкладывая на парную стойку новую купюру. «Так мы не договаривались», — фыркает она и снова быстро оглядывается. «Я готовлю сказать, что в случае отказа может выпросить у Лёхи ещё один стакан воды из-под крана и валить с ним на все четыре стороны, но в этот момент девчонка ловко перехватывает мохито со стойки и, обхватив соломинку губами, буркает». «Хрен с ним!» — уговорил. «Не хочет идти обратно», — догадываюсь я. Ожидания не совпали с реальностью, подружка-то её продолжает сидеть за столом. «Если уж я купил тебе выпить, представься!» Я самовольно задеваю её бокал своим, зная, что девчонку наверняка это взбесит. Я — Алан. «Маруся!» Без энтузиазма произносит она первое пришедшее на ум имя. Я беззвучно выдыхаю. «Детский сад. Какой смысл врать?» Обычный вопрос задал. Дикая какая-то, честное слово. Если она и чайка, то точно неудачница. Держи ещё на всякий случай, Ясь. С этими словами бармен придвигает к нам блюдце с нарезанным лаймом. Яся? С усмешкой переспрашиваю я, позабавленный удачным стечением обстоятельств. Ненавижу, когда меня называют Яся. Буркает девчонка, глядя на меня из-под лобья. Либо Ярослава, либо Яс. Ярослава. Непроизвольно повторяю я, пробую звучание этого имени. Тебе, как ни странно, подходит. Как ни странно? С подозрением щурится она, выпуская изо рта соломинку. Я хочу честно ответить, что с ней, а вернее манеры ее поведения, вяжется что-то более короткое и резкое, но отвлекаюсь на осязаемое появление рядом с нами третьего лица. Подошедший тот самый парень, настойчиво пытавшийся привлечь внимание Ярослава за столом, И, судя по исходящим от него флюидам нетерпения, он явно хочет поучаствовать в нашем диалоге.